27. По образу и подобию христианского камня «Аллатырь-алтарь» стали потом делать языческие античные алтари. Из-за ошибок в хронологии эти алтари царского христианства историки отодвинули в глубочайшее прошлое. Согласно новой хронологии, история античной Греции и античного Рима разворачивалась в эпоху XIII-XVI веков, то есть уже в христианскую эпоху. Сегодня историки Хором уверяют нас, будто основные христианские идеи, концепции и обычаи были скопированы с якобы предшествующих античных концепций и обычаев. На самом деле картина обратная. Фундамент античной истории – это христианская история, начинающаяся с XII века. В частности, многочисленные античные алтари Греции, Рима и других, дескать, ужасно древних культур – включая буддийскую, индийскую и так далее, это отражение христианских алтарей в христианских храмах XII-XVI веков. Например, на рисунке 129, взятом из энциклопедии Брогауза и Ефрона, показаны некоторые античные и средневековые алтари. Получается, что все они созданы после XII века и восходят к христианскому оригиналу камню Аллатырь-алтарь в том числе, например, и известный мраморный древнегреческий алтарь, показанный на рисунке 130. Сегодня его ошибочно относят к 194 году до н.э. Историки ошибаются здесь примерно на 1300 лет. Это много. Обратите внимание, что он высечен на светлого мрамора, похожем на куб, то есть по образу и подобию белого камня алатырь но только этот античный каменный блок параллелепипед сделали чуть большего размера, чем христианский оригинал. Обратите внимание, что верхняя сторона античного алтаря сделана в виде ложа, на которую удобно класть ребенка, чтобы он случайно не упал. Правая и левая стороны ложа выточены в виде мягких валиков, предохраняющих ребенка. Отметим, что обычно античные алтари делали из камня, Или глины.